Глава 28. Опарыши и байки. Все когда-нибудь заканчивается. Кроме пациентов. Когда Валерик, радостно осклабившись за спиной последнего пришедшего на прием сделал невнятный жест, который, тем не менее, ясно означал «это ты дал последний», я на всякий случай не стал радоваться. Как оказалось, правильно. Опыт знаете ли. Только взялся за писанину, как нас с Валериком потребовали на подмогу. Идти пришлось недалеко, до гнойной и перевязочной. У дверей мыкался мужик из МЧС, по имени никак не вспомню. Но знакомы точно. И он узнал, кивнул приветственно. Ясно, родственника привез. Привет, кого привезли? Мужик прокашливается. С трудом в полголоса отвечает. Маму привез. Понятно. В перевязочный сюрпризик. Стоит весь наличный врачебный персонал, кроме хирургической бригады до анестезов, которые сейчас в операционной корячатся. О, ночмед тоже тут. И запашок от пациентки очень характерный. Но без ацетона. Странно. Случай вряд ли кому попадавшиеся раньше, но сейчас такое пойдет валом. Потому, полагаю, всем стоит посмотреть, чтобы быть готовыми в случае необходимости оказать помощь. Итак, что тут у нас? Начмет обводит взглядом стоящих, словно студенты на экзамене, коллег. «Флегмона левой половины лица?» — сдавленным голосом говорит одна из терапевтов. «Хроническая. Свищи в височной области», — уточняет кто-то из коллег. «За ухом тоже есть», — поддерживает другой. «А не флегмона орбиты? Нет, скорее адонтогенная. Тогда почему такой эффект именно вокруг глаза? Много рыхлой клетчатки, потому и отек ярче выражается. Тут терапевта тошнит, хорошо не на коллег. Картинка действительно внушает. Я бы, может, тоже начал блевать, но доводилось видеть таковое, и потому впечатление у меня несколько слабее, чем у коллег, которые с такими запущенными пациентами никогда не сталкивались. На каталке лежит высохшая старушонка в цветастом нарядном халате, навехоньком. Жиденькие седые волосюшки, впавший без зубы рот, подбородок, как раньше писали классики, туфли торчит. Справа бабка как бабка, таких тысячи. А вот слева впечатление резко другое. Лицо слева у бабки для любого нормального человека жуткое. Да, собственно, и для меня тоже. Оно покрыто мерзкими засохшими черно-коричневыми потеками. Вздулось. Глазница выбухает, словно туда запихнули средних размеров гнилой плод, а потом секанули. И теперь оттуда из разреза торчит паскудного вида черно-красно-зеленое месиво, в котором шевелятся здоровенные двухсантиметровые жирные опарыши. Чужая жизнь на лице бабки, видимо, очень сильно действует на окружающих. Замечаю, что в коже на виске отчетливо видны две дырки. По потекам, засохшим заметно, да и выделяются они на надутой коже. В дырках тоже шевелятся будущие мухи. Но я таковое уже было дело видал, потому радости никакой, разумеется. Но и не тошнит. Начмет распределяет роли. Бабки ставят капельницу. Явно старуха обезвоженная и ослаблена, иначе к нам в таком виде не попало бы. Образец гноя идет на определение устойчивости к антибиотикам. Довольно простой и надежный способ. Судя по гною и по флегмоне, скорее всего, кто-то из стафилококков тут прижился. Вот этот гной размажут по питательной среде в чашке Петри, и бактерии от такого пиршества начнут бурно размножаться, давая видимое даже глазом колонии. Только не везде им будет праздник жизни. Сверху в чашке разложены бумажки, видом как конфетти, пропитанные тем или иным антибиотиком, и подкрашенные, чтобы ясно было сразу, где какой. Вокруг таких круглых конфетти колонии не растут. Дохнут бактерии от антибиотиков. И для лечения пациента берут тот антибиотик, вокруг которого большее пространство чисто от бактерий. Все просто. Ну вот, медсестра Валерка прижимает почкообразный тазик к лицу пациентки. Далее пинцетами начинаем удалять расшустрившихся опарышей. И мне нравится, что их потревожили. Завозились. Я было вспомнив давний разговор с Андреем, замечаю, что вроде как их пока можно и оставить. Но начмет удивляет в очередной раз. Оказывается, принципы опарышевой терапии, или как ее называют англичане Maggot's Therapy, давно уже опубликованы, и дольше четырех дней опарышей не стоит держать в ране. К тому же эти не стерильны и при хирургической обработке раны могут дополнительно навредить. Чистить же раны придется. Биохирургия, как деликатно называют европейцы метод чистки опарышами, здесь не справится. Уже есть свищи, значит, явно есть затеки, карманы с гноем. Потому придется работать острым способом. Кто-то выражает удивление этой информацией. Ну как же, европейцы? Такой цирлих-манирлих цивилизации вдруг опарыши. Начмец нисходительно уточняет, что Англия – ведущий поставщик стерильных опарышей в Европу и другие страны. Отработанный, солидный бизнес. Поставляют личинок в пакетиках, похожих на чайные, чтобы ране не расползались, А может, чтобы порции учитывать было проще. Хорошие такие стерильные, оголодавшие опарыши. Терапевт после этого покидает перевязочную, держась за стеночку. Минутку прикидываем, стоит ли бабку обезболивать. Она шевелит губами, бормочет что-то. Но я уверен, бредит. Начмет связывается с анестезом единственным сейчас на всю больницу спецом, консультируется, получает информацию и кивает головой. Бабки закачивают только навокаин. Да. Здравствуйте, способ послойной инфильтрации новокаином имени товарища Вишневского. Давненько не виделись. Крезанью меня не допускают. Есть пограмотнее коллеги. Старушки раскромсали пол лица. Гноя густого, мертвого, желто-зеленого цвета оказалось неожиданно много. Промыли все, что возможно, и фурацилином и перекисью водорода, от чего из бабкиных свещей поперла пена. Напихали тонкие полосочки резины от порезанных медперчаток, чтобы не схлопнулись входы во вскрытые карманы, и чтобы гной мог отделяться свободно. Немного помыли лицо от старых потеков, йодом мазать не стали. Старческая кожа сухая, уязвимая. Обошлись зеленкой. Дальше старую передали медсестрам для санобработки, а мы перевязочную покинули. Я, впрочем, не успел слинять вовремя, и вместо ускоренного улепетывания домой после трудового дня получил дополнительную головомойку от ночмеда. Поспел-таки подлый хамуропист со своим гнусным доносом. «Кстати, знаете, что ваш медсестр сказал?» спрашивает Бурж, когда мы расслабленно ползем на выход из больницы. «Нет, я как раз старался незаметно утечь». С такими опарышами бы, да на рыбалку. М да, толстокожая, бесчувственная молодежь. Бурж толкает меня предостерегающе в бок локтем. Оказывается, меня дожидаются два человека. Тот самый МЧСник и светловолосая девчонка с прозвищем в честь атомной бомбардировки. Но с парнем все ясно. Из всего медперсонала клиники он только меня знает, потому настойчиво просит помочь в лечении матери. Я не очень представляю, что смогу сделать. Случай-то тяжелейший, да и женщина в возрасте, что еще больше понижает ее шансы. Просить или сам не знает, что от меня просить, но в общем та самая ситуация, когда в пору хоть кого умолять. Лишь бы мольба помогла. А еще парню надо выговориться. Долгонько он до матери ехал, долгонько, потому чувствует себя виноватым. Говорит, что его мать выкарабкается. Она всегда была крепким человеком, она сможет. Бурш неожиданно спрашивает, кто новенький халат на больную надел. Оказывается, сама. С чего это Бурша заинтриговал халат, не пойму. Остается пообещать парню, что присмотрим за его мамой, но никаких гарантий, естественно, дать не можем. С трудом отделавшись от него уже полудохлым взглядом, гляжу на девчонку. Та, впрочем, напрягает по-другому. Бодро оттарабанив, что завтра они получат очень свежую рыбу и рвутся научить меня, как в любых условиях, быстро закоптить все, что угодно. Это все, конечно, замечательно, но я прекрасно помню, что приглашали-то меня не просто покушать рыбки. Придется еще кого-то из команды тащить. А будем ли мы свободны, и кто согласится, неведомо. Заодно приглашают и Бурша. Он усмехается, одним махом семерых побивахом. Вот теперь, наконец, все. Ноги уже и не держат, хоть пройти тут всего ничего. По дороге пытаюсь разобраться в ощущениях. Что-то сегодня удивило. Не пойму, что. Бабка? Да нет, вроде все штатно. Капельница для восполнения жидкости и глюкоза для поддержки. Антибиотикотерапия массивная, вскрытие полости из гноем, промывание и дренирование. Блюющая терапевт? Тоже не новость. Что-то мимолетно удивило. Что? Потом доходит. Отношение пациентов стало другим. Вот тот же МЧСник. Да, мне придется себя утеснять, тратить время на его мать и контроль за ее состоянием, бдить, так сказать, дополнительно. Но определенно как-то я по-другому себя почувствовал. Последнее время перед катастрофой вроде бы всем вдолбили, что все продается и покупается. И все продаются и покупаются. Продажность намертво убила уважение к работающим. Любого вроде как можно купить с потрохами. Все в той или иной степени проститутки получаются. Только одни высокооплачиваемые, а все остальные придорожные минетчицы. Но суть у всех одна стала. Это было немалой потерей. Как ни верти, а работа раньше уважалась больше. Те же врачи скатились до состояния таких придорожных авторемонтников. Одно желание выдрать с пациента и его родных побольше бабла, но ну и, соответственно, отношение к медикам как к жестянщикам. Хотя, наверное, что-то я с устатку мудрю. Утром докладаю о приглашении пионеров. К моему удивлению, майор реагирует положительно. Спрашивает, кто из команды пойдет. Ильяс было отказывается, но упоминание о свежей рыбе его переубеждает. Енот относится к приглашению со всей серьезностью. Вовка и Сергей решительно отказываются, остальные начинают думать думу. Майор попутно ставит меня в известность, что некоторые наши соседи в пику нам решили ввести стандарт аптечки, чтобы не зависеть от кронштадтских зазнаек. Меня это сильно удивляет. Стараюсь выяснить факты. Оказывается, как и всегда, что все шибко новое – это хорошо забытое старое. Соседние умники решили сделать ровно то же самое, что практиковали на амерских китобойных судах времен Моби Дика, где имелись стандартные аптечки. По-моему, из 26 банок. У капитана был список инструкция: от головы банка 1, от кровотечения банка 2, от боли в животе банка 3 и так далее. Одни банки расходовались быстрее, другие медленнее. Потом капитану приходилось экспериментировать. По инструкции нужно применить, например, средства из банки 12, а там пусто. Не дрогнувшей рукой бралось из банки 2 и банки 10, или из банки 3 и банки 9. Случалось, помогало. Но в итоге медицина победила. Думаю, что и тут будет тот же результат. Тем временем майор оглашает сегодняшнюю задачу. Собственно, планы были и раньше, и уже вроде не раз собирались, но все руки не доходили. Теперь вот дошли, и замах получается нехилый. Зачистка марсового поля, Павловских казарм, и если получится, то и летнего сада. Основная цель — Павловские казармы, там что-то важное. Потому на чистку пойдут все те же алебардьеры как всегда, когда нужно зачистить, не разворотив все вокруг в дребезге. Я-то присутствовал при их дебюте, торжестве холодного оружия. Даже паре человек помощь оказывал. Ильяс тогда даже отметил салатником, пойдя. Сейчас Вовка подначивает его тряхнуть стариной. Но Ильяс начинает ежиться и кряхтеть, и Вовка не продолжает глум, отступается. Разворачиваться будем с Петропавловской крепости, там сбор. Вот мы скоро и почапаем. Сил решили нагнать столько, что, скорее всего, после обеда сможем вернуться. Почему-то объект в Павловских казармах интересует и наших соседей. Полигонщики тоже вписались. И Медвежьестанские тоже. И еще много кто. Майор говорит, что вроде как возникла идея оживить мобильную связь. А именно сердце этой системы находится в этих самых казармах по соседству с Ленэнерго. Может, это и так, может, что еще. Но так или иначе дело полезное. Скоро нас позовут на посадку. Майор осведомляется, что это у меня вид такой измочаленный. Приходится рассказывать про троих героев-электриков. К моему удивлению, пустяковый вроде случай сильно будоражит наших людей, причем каждого на свой лад. Меня удивляет, что чуть ли не у каждого есть своя история, как его самого током долбануло. Да и еще какие добротные это! Потому мой детский изыск засунутый засунутой в розетку маминой шпилькой и дикой паникой после снопа искр и короткого замыкания в собственной ладошке стремительно меркнет. Совершенно неожиданно эпично зачинает Вовка. «Я в шестом классе купался в ванне и уронил к себе работающий вентилятор». «Несчастная любовь, что ли?» возвращает недавнюю подковырку злопамятный азиат Ильяс. «Не, ну душно мне летом в ванне было. Жарко, вода горячая». «Сам горячий», — поддакивает снайпер. «И это тоже», — снисходительно смотрит на него рассказчик, показывая своим видом всю тщету таких подколок. Потом продолжает сказ. Вводная такова: тело 40 килограммов погружено в чугунную ванну 180 сантиметров, воды в ней сантиметров на 30 налито. Работающий вентилятор 220 вольт стоял рядом с ванной на стиральной машине. И ты естественно за провод зацепился, не может угомониться снайпер. А то как же? с гордостью отвечает рассказчик. Любо дорого, как зацепился. Падение зацепленного за провод вентилятора в воду в реальности, наверное, произошло очень быстро но субъективно я успел почувствовать и даже осмыслить несколько вещей, так как если бы все тянулось секунд пять-десять. Сначала все тело пронзила резкая сильная дрожь, типа очень сильных мурашек. Боли не было. Потом, наверное, сразу, но мне показалось, что прошло не меньше секунды. Дрожь стала нарастать и прокатываться по телу снизу вверх. Волнами все сильнее и сильнее. Амплитуда дрожи нарастала. Тело сковало этими волнами, Пошевелиться не получалось, когда наконец происходящее дошло до малолетнего мозга, я попытался заорать, но понял, что не могу издать ни звука. То ли рот не открывался, то ли горло перехватило, не помню. Отчаянным усилием, вот как пытаешься проснуться от кошмара, все же смог рвануться и схватиться за чугунные края ванной. И тут меня долбануло. Вспышка, сильнейший удар от рук в тело. Меня всего выгибает и подбрасывает. И вот тут случилось чудо. Хотите верьте, хотите нет, но совершенно четкое ощущение было, что я, лежа на спине, вертикально поднялся в воздух над ванной, сместился на метр влево и, находясь все в том же горизонтальном положении, с вытянутыми ногами с высоты спиной, упал на мраморный холодный пол. И вот тут уже я заорал. Сильное впечатление, да. И повторять так и неохота. А я в детстве пытался откусить проволоку из трансформаторной будки. Очень она для рогатки подходила. Толстая была и торчала заманчиво. Напрямую, тяпнул ее кусачками. Вспышка, темнота, поддерживает рассказ приятеля Серега. А потом, с интересом осведомляется, рукокрыл. Серега смотрит на него и, усмехнувшись, заканчивает. Открываю глаза и вижу, что бегу. Слышу, как будто издалека нарастающий звук. А, -а, -а, -а, а! И через пару секунд понимаю, что это я бегу и ору. И еще вижу, что бегу, я уже в двух кварталах от той самой будки. А искры с тебя сыпались? Продолжает допытываться рукокрыл. Пес его знает, может, и сыпались. Я же не видел ничего, вздыхает Серега. Ну, тут вряд ли Серегу всерьез прожарило. Мне вон тоже показалось, что в приемном горелым мясом воняет. А оказалось, что это котлеты в кухне пригорели, а не электрики эти недожаренные. Вообще-то, чаще не током бьет. Чаще задыхаются ремонтники. Залезут в колодец или еще куда, а там углекислый газ в большом количестве. Эти дурни что, только электричество хапнули? Спрашивает сознанием дело Вовка. Только. И все трое пострадали? Точно. Хватали друг друга, чтобы вытащить, ну и, соответственно, получали. Кто этих идиотов учил? Даже за одежку хватать нельзя, не то что за руки за ноги. Пинать надо. Обувка, хороший изолятор, весомо добавляет рукокрыл. Ну они ж скороспелые, выпуск укороченный, откуда им всякие хитрости знать? У нас на скорой при инструктаже с давних пор была такая поучительная история. В метрополитен-электрик работать пришел свежеиспеченный, а с ним в паре старый, опытный. Ну, молодой присматривается, замечает, что ветеран, когда копается во всяком опасном, стоит на одной ноге, а другую поджимает, чтобы земли не касалось. И работает одной рукой. Странная система, с сомнением замечает Вовка. Молодой, небось, обезьянничал. Ну, разумеется, его и шаркнуло. Старик-то на войне ногу потерял, вот на протезе и стоял, когда работал. А протез-то деревянный был. Ну, сопляк этого не знал, вот и закоротил собой. От чего это вам на скорой помощи про электриков рассказывали?» Удивляется воспитанник Демидов. «Да помогать кидались лекаря, наверное, и сами огребали по малограмотности, так?» «Ну, не зря же инструктаж проводят. Прежде чем кидаться помощь, оказывать обеспечить безопасность. А то и под машины попадали, и угарным газом травились». Прошлой зимой многие газовые плиты под отопление приспосабливали, вот и угорали. Бригада на вызов прибывает, угорает тоже. Смертей среди медиков не было, но тяжелые отравления были. И что вам говорили? Не дышать? Думать. Оценивать ситуацию. Понимать сходу, что с пострадавшими случилось, чтобы рядом не лечь. Не поймешь, ляжешь. И протянешь ноги. Ноги-то протянуть это завсегда можно. Вам говорили, как нужно ходить, если зона опасная в плане убоя электричеством? А то ж, и говорили, и показывали. Ступни от земли не отрываешь, так и шаркаешь, как старый робот. И выдвигаешь за раз не больше, чем на полступни. И чтобы ноги рядом все время держать, как связанные. Правильно. Погодь, осведомляется ожесточенно раздумывающий Демидов. А если ноги раздвинуть? А тогда у тебя они станут как провода, а мошонка, как стосвечевая лампочка. Машонка это что?» — подозрительно осведомляется малограмотный бывший беспризорник. «Мешочек с яйцами. У каждого самца такой есть». «И у мышонка есть Машонка. уверенно поддерживает разговор енот. «Че серьезно?» — «Совершенно». «Да не, я про яйца. Что, как лампочка? Че, светятся? Серьезно?» Первым начинает ржать рукокрыл. Потом Саша, потом все остальные. По старой традиции присвоения Демидову ежедневного титула, тут же общим советом присваиваем ему звание светила науки. Отсмеявшись, осведомляемся у Брыся, в чем смысл задачки на сегодня. Основная боевая задача – взятие под контроль павловских казарм. Там биллинговый центр мобильной связи. Командование посчитало, что есть прямой резон восстановить мобильную связь. «Нафига? Рации же есть», – удивляется Ремер. «Сам подумай», – лаконично отзывается майор а для престижа, для того, чтобы граждане видели власть об них печется. Как больница, например, тоже статусная по нынешним временам вещуга, заявляет Ленька. Или для экстренных вызовов. Или для тех, кто рации пользоваться не умеет. Мобилами-то все научились, хоть гопники, хоть старушки-бабушки. Вот межанклавно связываться, объединяет. Или все это туфта, задачка, скажем, техникум заочный зачистить. Или еще проще. Кто из уцелевших жильцов с аптекарского переулка обратно в своей квартире жить захотел, вот начальство и упросил, меланхолично замечает Андрей. Дальше наши умники начинают спорить о каких-то протоколах, софте, биллинге, ретрансляторах и прочих словах, которые для меня не шибко понятны. Ну, в общем, мое дело маленькое. Лучше бы, конечно, чтобы вообще сегодня без медицины обойтись. Сумки-то мы с надеждой набили, как на ярмарку, но дорого бы дал, чтобы все это не пригодилось. «А люди из МЧС в деле?» — спрашиваю я. «Толку-то от них!» — хмыкает громко Демидов. «Службы МЧС не такие уж простаки. У них, к слову, и танки есть. Старенькие, правда, но оружие и к ним имеется. Да и обычное оружие имелось, — бурчит Андрей. «А что же они в самом начале были такие безоружные?» — с сомнением вспоминает Вовка. «Ну, это просто. Делюсь я с ним сокровенным знанием». «То есть?» поднимает бровь вопросительно наш водила. Ну, для каждого стихийного бедствия есть определенный протокол действий. Если это биологическая угроза, инфекция, например, то подозрительных клиентов в карантин, передвижение ограничить, определить, что захворили, лечить дезинфицировать. Если химическая чан с чем-то вредным бахнул, то наоборот, всех вывозить вакировать, а очаг дегазировать, и так далее. То есть все, в общем, свой маневр понимают. В первую голову МЧСники. Они же уже оправились. Потрепаны они, к слову, оказались не так сильно, как можно было бы ожидать. Сейчас вон уже действуют. Пожар тушить, наводнение вычерпывать, народ одеялами укутывать, ухмыляется Вовка. Ну да. А то, что произошло, ни в какие ворота не лезло. В принципе, отчасти и похоже было на биоугрозу. Только вот лечить больных пулей оно уж больно непривычно. Потому все и растерялись. А потом поздно стало. Почему же это не готовы? Одних комиксов сотни, а книги про зомби. А кино уже 20 лет самое меньшее зомбаки на экране. В конце концов, вторжение инопланетян входит в протокол. Или как ты там говоришь? Ехидничает Володька. И что в кино? Уже знают, что укус смертелен, но все с голыми руками, перчатки без пальцев, ну? И кто что почерпнет? Это-то известно, откликается Андрей. Как только зомби, так все сразу берут чужой джип, разумеется, катану, едут в ментовку, где все менты, разумеется, дохлые, и забирают из оружейки все оружие. А дальше? Ну, дальше-то понятно. Блэк-джек и шлюхи. И полное счастье. Правда, мне не совсем понятно, как можно угнать джип, не умея водить. Где найти столько боевых катан, и как стрелять из ментовского оружия, если ни разу не стрелял вообще? Интересно, сколько нам уже попалось на мушку таких героев, невесело улыбается Серега. Наверное, много. Наконец двинулись. Плывем по Финскому заливу к городу. Издалека все совершенно так же, как и раньше. Но это только издалека.